Глава 15. Преемственность. Итак, он получил свой золотой мяч для молодых игроков. Даже если бы Эрлингу Холанду пришлось вернуть оригинал и поставить на полку в гостиной копию, снимок всё равно остался бы в его профиле в Twitter. Но Golden Boy стал лишь первым шагом на пути к мечте. Если однажды я стану лучшим в мире, это будет неплохо, заявил он 16 мая 2016 года. Во время совместного интервью с двоюродным братом Джонатаном Брюнессом в коридоре раздевалки. И это несмотря на то, что интервью было дано после матча с ФК Квам Осло, который Брюна проиграл. Это был второй матч Холана в профессиональном составе. Впрочем, Эрлинг никогда не ставил себе ограничений. Он хотел забраться на вершину футбольной вселенной, ведь оттуда открывается такой невероятный вид, думал он. Свое восхождение на эту вершину Холанд начал рано, пойдя по стопам отца, Альфа Инге, первого кумира, первого образца для подражания. Он взял его на стадион, чтобы Эрлинг мог увидеть его в форме Манчестер Сити. Однако Холанд был рождён, чтобы нападать, а не защищаться. Он сразу же влюбился в игроков, атакующих и опрокидывающих оборону соперника. Смотреть на их подвиги по телевизору было для него так же захватывающе, как мультик про Робин Гуда. Эрлингу так нравился этот герой, так хотелось ему подражать, что отец даже взял его с собой в Шервудский лес, находившийся в двух шагах от Нотингема. Именно там, согласно легенде, когда-то прятался Робин, и мальчику очень хотелось отыскать его. Потом Эрлинг стал обожать Мичу. Об этом мы упоминали ранее. В 2020 году бывший нападающий прислал ему майку ФК Бургос. Холанд поблагодарил его в Твиттере. Вау, вот это подарок от настоящей легенды. В одном из интервью Мичл признавался, что ему выпала честь вдохновлять Эрлинга Холанда, добавляя: "Он гениален. Думаю, он станет сенсацией мирового футбола и намного лучшим игроком, чем я". Юному норвежцу нравился и Марио Балотелли, когда итальянец играл за Манчестер Сити. Он оценил сумасшедшую игру Супермарио в финале Премьер-лиги сезона 2011-2012 годов и два гола, забитые во время Евро-2012 в ворота немецкой сборной, на которых стоял Мануэль Нойер. А ещё Златан Ибрагимович, Цыган, тоже по-настоящему легендарный футболист, и их часто сравнивают с Холаном, несмотря на разницу в 19 лет. Мы оба высокие и сильные нападающие. Но у нас разные игровые характеристики, признаётся Холланд, уверяя, что частенько бывал вдохновлён игрой выходаса из Мальмё. Из-за него я буквально прилипал к телевизору, рассказывал Эрлинг. Мне нравится его менталитет, его взгляд на игру. Он всегда верил в себя, как и я. Легко переходил из клуба в клуб, менял страны и чемпионаты. Это совсем непросто, но он забивает голы везде, где бы ни оказался. Во всех клубах, где он играл, он доказал, что является лучшим. Это и моя цель тоже. Что касается Ибрагимовича, Швед редко хвалит коллег, делая исключение лишь для своего кумира, бразильца Роналдо. Но для Эрлинга он сделал исключение. В скором будущем Холланд станет суперзвездой. Мне по душе его стиль игры, признаётся сарколетний нападающий Милана, как и его манера говорить. Говорит, что думает, и идёт в этом до конца. Таким и должен быть футболист. Кумиром маленького Эрлинга был и Криштиану Роналду. Я постоянно смотрел матчи Лиги чемпионов, когда играл в Молдо, и в каждом матче с его участием на лице Криштиану можно было прочитать: "Я ситуативный игрок, поэтому сегодня я забью". Так и происходило. Он просто машина для забивания, рвущаяся к цели, источник вдохновения для любого нападающего. Я хотел бы однажды встретиться с ним и сказать, что именно благодаря ему я и стал футболистом. Эрлинг научился произносить знаменитое "си" так же, как Роналду. Кроме того, он перенял его стремление к гигиене и правильному питанию. А что думает Криштиану о молодом поколении футболистов? В интервью LiveScore он признался: "Трудно сказать, кто завтра станет выдающимся игроком, но мне интересно смотреть на молодое поколение во главе с Холаном и Мбаппе. Некоторые игроки могут великолепно выступить в течение одного-двух сезонов, но лучшие Те, кто продолжает сиять, проводя на высоте сезон за сезоном. Не все это понимают, а результат требует огромного труда и верности футболу. Именно такой месседж он отправил Эрлингу Холану и Килиану Мбаппе. Эти двое пришли на смену самому Роналду и Лео Месси, которые доминировали в мировом футболе на протяжении более чем 10 лет, получая призы и реализуя великолепные шоу. Но лордам футбола уже далеко за 30. и они завершают свою карьеру, в отличие от номера 9 Дортмундской Боруссии и седьмого номера Пари Сен-Жермен, чьи звёзды только восходят над горизонтом. При том, что оба фанатеют от Криштиану Роналду, Эрлинг и Килиан совершенно разные игроки. В начале карьеры Холлана сравнивали с эворийцем Дрогба, бельгийцем конголезского происхождения Рамеллу Лукаку и голландцем Рудом ван Нистелроем. Многие мон напоминал таких великих норвежских нападающих, как Туре Андре Флу и Джон Карью. Валенсия, Рома, Олимпик Лион. Швед Хенрик Ларсон, Селтик, Барселона, Манчестер Юнайтед, но Голденбой отличается от них. Он один из тяжеловесов, галиадор и универсальный футболист. Что касается Килиана Мбаппе, то за его скорость и дриблинги его часто сравнивают с бразильцем Роналдо и с тем же Си Арсе. в первые годы проведённые Криштиану в Спортинге и МЮ. Сегодня Мбаппе единственный соперник Эрлинга за корону лучшего футболиста мира. После их первой дуэли на газоне Сигнал Идона Парка 18 февраля 2020 года в одной восьмой финала Лиги чемпионов Эрлинг заявил в интервью France Football: "Впервые играл против него и должен сказать, что он фантастический, необыкновенный. У него огромный талант. который совершенствуется день ото дня. То, что он уже сделал в свои годы сумасшествие, столько наград. Килиан Мбаппе подождал до августа 2021 года, чтобы обсудить игру нападающего Боруссии в интервью Esquire. Я наблюдаю за ним второй год. Он в начале пути, и я рад за него и за то, что он делает на поле. Немного снисходительно по отношению к норвежцу, Мбаппе не постеснялся упомянуть про свои награды. победу в чемпионате мира и четыре выигрыша в финале Лиги 1, а также про то, что является более разносторонним игроком. Я играл впереди, слева и справа. При всей моей скромности, я не думаю, что многие способны каждый год менять позицию и исполнять перформансы самого высокого уровня. Мбаппе заявил, что работал над своими слабыми сторонами и развивал сильные, а также назвал себя нападающим современного футбола. способным играть на совершенно любой позиции. Отвечая на вопрос о Холане, француз не колебался. В спорте всегда сравнивают лучших с их окружением, как кондитеры сравнивают с другими кондитерами, кто делает круассаны повкуснее, чьи пирожные круче. Думаю, меня эти сравнения заставляют играть лучше, как и других игроков сравнения со мной. Как в своё время Месси и Роналду. Случится ли подобное соперничество между Холаном и Мбаппе? увидим